Московская правда. В допетровские времена выражение это имело насмешливый характер, и слова Московская правда держались по всей Руси на худом щиту. Суд там в столице прямой, да судья всегда кривой. В руках такого судьи закон что дышло, куда повороти туда и вышло. Считалось Что в Москве правды не доищешься, везде кривда. От тех же времен ведут свое начало и такие мрачные лексемы, как подлинная правда и вся подноготная. Первая из них расшифровывается довольно просто. В 17 веке для того, чтобы доискаться правды, в застенке сыскного приказа Одновременно ставили под пытку и ответчика, и Исса по расследуемому делу. Подымали обоих на дыбе, с вывернутыми руками. При этом палач бил испытуемых по спинам особым кнутом, так называемым длинником. Под ударами Коева и сыпалась из уст несчастных людей настоящая правда. Но случалось, что люди запирались И твёрдо. Тогда шла в ход еще одна, более мучительная пытка. Забивание под ногти на руках и ногах железных гвоздей либо деревянных колышков. Вот тут-то и выходила на свет Божий вся подноготная. Иногда же пальцы и ногти зажимали в особые клещи, тиски. от боли при постепенном сжатии коих человек способен был сознаться в чем угодно и взять на себя какие угодно вины и прегрешения по внешнему виду эти клещи напоминали репу а потому и назывались репкой отсюда еще одно сохранившееся выражение «Ты хоть матушку репку пой то есть чтобы ты ни говорил А все равно не поверю. Крутана. Московская правда. На воре шапка горит означает, что преступник сам себя выдал. Ведет происхождение от житейского случая. В старину когда-то и где-то один воришка украл что-то тихо, незаметно и надежно скрыл похищенное. Как говорится, концы в воду. Сколько не искали ли хадея, сколько не обыскивали все вокруг, ничего не нашли. Тогда обратились за помощью к местному знахарю ведуну Тот созвал всех сельчан, участников и возможных свидетелей события на базарную площадь. Долго там говорили, редили о воровстве, как вдруг знахарь неожиданно выкрикнул в толпу: Глядите, православные, на воре ворета шапка горит. От этого зловещего крика, присутствовавший при сём том самый вор, схватился рукой за голову, тем-то и выдал себя. Никола ни двора подразумевает крайнюю степень бедности человека, не владеющего никаким имуществом. На Верхней Волге, например, пахотную общинную землю Истори делили на полоски шириной в две сажени, примерно 4,3 метра. На каждой такой полоске забивали колышек с меткой, обозначавшей временного владельца этого земельного отрезка. Одна полоска один колышек. Кол не иметь кола значило не иметь пашни, а не иметь двора. жить у чужих, других людей. Словом, это человек неимущий, перебивающийся с куска на кусок, живущий случайными заработками либо подаяниями. Отставные солдаты, бобыли, нищие, приткнувшиеся к сельской общине. Вот, в старину, основные фигуранты этого выражения. Очуметь. При эпидемии чумы в Москве 1771 год доктора отмечали: выговор больных невразумителен и замешателен. Язык точно приморожен или прикушен, или как у пьяного. Вначале болезнь проявлялась полным расслаблением, со сознобом и жаром, сильной головной болью. Слабость бывала так велика, что больной не мог двигаться. И с трудом ворочал языком. На другой день головная боль переходила в по сознания с тревожным и бурным бредом. Всё это и отложилось в народной памяти выражением: "Ты что, очумел?" То есть человек ушёл глубоко в себя и ничего не видит и не слышит, либо наоборот, вне себя от какого-то яркого суперсобытия. драмы или радости. В любом случае, такой человек теряет контакт с реальной жизнью. Вот к нему-то и обращаются тогда с вопросом по поводу очумения. Под башмаком. В наши дни чаще произносят под каблуком, что означает полное и безоговорочное подчинение мужа жене. Подкузьмить и объегорить. Осенние Кузьминки и Егорьев Юрьев день, зимняя Никольщина почитались у крестьян как праздники этапные, которым приурочивались возвращение старых долгов, выполнение ранее принятых обязательств. У Егора по локоть руки в красном золоте, по колене ноги в чистом серебре, а во лбуто солнце белось в одной старинной северно-русской былине. Подкузьмить и обьегореть, значит не выполнить своих обещаний, не вернуть долгов, подвести и или обмануть другого человека. Попасть в кабалу. Безвыходная нужда, неоплатные долги или тягостная работа, с кое невозможно уйти, уволиться. В древности означало попасть в рабство, в холопы. Эта степень беспросветно тяжелого, бесправного найма точно отражена в пословице: нанялся, как продался по сходной цене. Имеется в виду по цене уменьшенной для покупателя, но приемлемой как для него, так и для продавца. В купеческих лавках прошлых времен, на выходе обычно имелись ступени, так называемые сходни, с коих торговец, запросивший сначала за свой товар втридорога, нередко возвращал покупателя назад, и после вторичного обмена мнениями дело завершалось порой значительным понижением цены на товар к взаимному удовольствию сторон. Правда в ногах Наиболее распространенный вариант этого выражения в ногах правды нет. Так обращаются зачастую к тем гостям, кое и излишне церемонятся, отказываясь от хозяйского предложения присесть. Но в древности за этой короткой фразой таился далеко не безобидный и вполне конкретный смысл. В те времена сборщики подати и налогов упорно искали эту самую правду в ногах, ставя недоимщиков на кровёж, то есть подвергая их истязаниям, битью палками по пяткам, голеням, икрам. Такую же процедуру производили до конца XVIII века и в судах над должниками по жалобам их кредиторов. Фаворит императрицы Анны Иоанновны Обер-коммергер Эрнст Йоган Бирон приказывал ставить недоимщиков в снег с голыми ногами и на морозе. Несчастные голосили "Дай срок, не сбей с ног". Понятное дело, что народ бежал от подобных тягот, на Волгу, на север, на Урал и далее везде, доказывая тем самым, что в ногах действительно правды не найти. А лучше всего унести их ноги, то есть куда подальше. Пустозвон. Упрек и укоризна в отношении болтуна, верить которому нельзя ни в чем и ни в коем разе. Ближайший синоним краснобай. В последнем, впрочем, присутствует оттенок некоего внешнего блеска изящных по форме, но пустых по содержанию речений. Слово пустозвон пришло из былых времен. Так презрительно именовали нерадивых священников, которые по праздникам для приличия велели звонить с колокольни своего прихода, а сами в храм не показывались из-за лености или от пьяного, так сказать, недомогания, то есть элементарно обманывали верующих. Услышат последние колокольные перезвон и устремляется на богослужение, а церковь закрыта, значит и службы в ней нет. Перекрестятся люди, да вздохнут только: "Не батюшка, а пустозвон". Сбухты барахты означает поступок, совершённый опрометчиво, ошибочно, без какой-либо подготовки, надобности или определенной цели. Смысл таких поступков определяется кратким словом зря. Можно добавить к этому бестолково, ни с того, ни с сего. Иначе говоря, совершил ошибку, а потом барахтайся, выправляй дело, возись и оправдывайся. Семь раз примерь, отмерь, один раз отрежь. Цифра 7 Вовсе не характерно для старинного счета на Руси, где господствовала сороковная система счисления. 40 сороков московских церквей, сороковой день, сороковка, мера жидкости. Тем не менее, у обманщика и плута, не желающего отдавать долги, всегда семь пятниц на неделе. Самое отдалённое И ничего значищее родство, седьмая вода на киселе. Также семеро одного не ждут, а у сверхумного человека семь пядей во лбу. Кое-кто, запутавшись в своих проблемах и махнув на все рукой, может то ли беспечно, то ли обреченно, вымолвить: семь бед один ответ. Ну а в нашем случае фразеологическая рекомендация предполагает самую тщательную скрупулезную, длительную подготовку к какому-то делу, а затем быстрое, четкое и успешное его завершение. скандачка означает принимать решение несерьезно, легковесно, без понимания сути дела наобум, навось. Среди исполнителей русской народной пляски имелись мастера откалывать разного рода коленца. Например, ловко и сильно ударяя пяткой в землю, а затем вмиг вскидывали носок ступни вверх. Вот этот незамысловатый танцевальный прием и есть, собственно, кондачок. Снявши голову, по волосам не плачут. Подразумевается, что при большом горе или крупной неудаче мелкие неприятности значения уже не имеют. Выражение это пришло из глубин истории Руси, когда усечение головы на плахе являлось официально узаконенным и весьма распространенным наказанием для осужденных как за государственное, так и за общеуголовное преступление. "Собаку съесть". Подобных выражений, не имеющих определенных исторических обоснований, в русском языке множество. пруд пруди Говорят, например, совершенно отчаявшись и начихав на все, "А мне это трын-трава. Кто за трава такая, только Бог ведает". В рассматриваемом же случае имеется в виду некто до тонкостей постигший свое дело, являющийся в нем первоклассным и всеми признанным мастером. И неважно в какой сфере деятельности: токар ли это, автомеханик, инженер, художник, либо даже ученый историк Сор из избы не выносить. В переносном смысле означает правило не распространяться о домашних ссорах и дрязгах, не рассказывать о них посторонним людям. Ведь в деревенском быту сплетни и слухи играли немаловажную роль. Не глаз, но ухо. являлись для селян первейшим источником информации о мире. В прямом смысле у крестьян никогда мусор не выметался из помещения, избы, прямиком на улицу. Этому мешали высокие дверные пороги, предназначенные для сохранения тепла в жилище, а также опасение, что ветер может унести этот ссор куда ни попадя. И какой-нибудь лихой человек использует его, дабы навести порчу, поэтому мусор в избе сметался под лавку к печке, а когда последнюю протапливали, сжигался. Так по обычаю, молодую на второй день свадьбы гости, предварительно разбив горшки в знак утраты девичества, заставляли мести пол и приговаривали: Мети, мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку, доклади да в печь, чтоб дымом вынесла. Спустя рукава работать. Имеется в виду небрежная, некачественная работа, выполняемая неохотно, что называется с ленцой. В старину в национальной одежде были свойственны длинные рукава, которые во время труда закатывали либо засучивали, а после окончания работы Опять распускали. Старого воробья на Микине не проведешь. После обмолотых хлебов обычно оставались возле крестьянских дворов или гумен, таков груды пустых колосиев, в коих уже почти не оставалось зерен. Это Микина. Но молодые воробьи все же нередко пытались искать здесь пропитание для себя. путая ворохи химикины с необмолоченными хлебными скирдами старый же и опытный воробей всегда летит мимо такой обманки к настоящей поживе Приведенная фраза подразумевает умудренного жизнью человека которого провести невозможно трястись дрожать как осиновый лист листья осины В отличие от зеленого покрова других деревьев, устроены так, что от малейшего ветерка или движения воздуха начинают трепетать, трястись, дрожать. В переносном смысле речь идет о человеке, впадающем во внезапную и мелкую дрожь от страха, холода либо по каким-то другим причинам. Что ты дрожишь, как осиновый лист? спрашивают такого сильно испугавшегося собеседника хотя внешне он может и не трястись но внутреннее тревожное состояние проявляется уже вполне отчетливо. турусы на колесах нести разводить означает городить всякий вздор болтать попустому в средние века при штурме укрепленных поселений противника использовали осадные машины туры, дощатые башни, поставленные на колеса. Именно такие туры или турусы подкатывали монголы под стены осажденных русских городов, и с них по лестницам спускались на крепостные стены. Вот и отложилось это слово в народной памяти как обозначение чего-то огромного, сложного и непонятного. Хоть святых выноси. Речь идёт об иконах, которые стояли в красном углу в любом русском доме. Под святых, на лавку или на стол укладывали тяжело больного, умирающего или уже причастившегося человека. Но ну, если в доме возникал бестолковый шум, содом, говорили, хоть святых вон выноси, чтобы святые образа не видели и не слышали всего этого безобразия. Иконы также выносили при стихийных бедствиях, пожарах, наводнениях и тому подобном. Чур меня. Обращение к духам предков, словесный оберег. Во время чрезмерного испуга, внезапной опасности, тревожного удивления считалось совсем не лишним при этом очертить вокруг себя круг и таким образом понадежнее оградиться от нечистой силы. По народным поверьям, слово чур, дошедшее до нас со времен глухого язычества, также помогает тем, кто нашел клад, сокровище, либо просто чью-то потерю. Произнося это слово, нашедший якобы защищает себя от нечистой силы. Если же, скажем, идут себе по дороге двое и вдруг обнаруживают на ней нечто полезное или ценное, то один из них может сказать: Чур на одного либо чур на двоих. В первом случае находка присваивается только единолично, а во втором случае обоими путниками. Знахари стремились зачурить своих клиентов, обеспечить им защиту от злых сил. В детских играх недавней эпохи слово чур употреблялось еще довольно часто. Ныне же оно уже совсем и по всей видимости окончательно вышло изобращение шиворот на выворот означает «все сделано неверно, к прямой неудаче и несчастью, то есть следовало бы все сделать наоборот. старину шиворотом называли затылок головы, либо заднюю часть воротника рубахи кафтана и тому подобного. За шиворот хватали тех кто преступил обычай или закон, таковых вязали, брали под стражу, вели к ответу, судили и подвергали наказанию. В наши дни так говорят, когда кто-то, одевшись в торопях, допустит в своем гардеробе какую-то промашку. С этим, кстати, связывают немало примет. Надеть рубашку наизнанку значит быть биту. И так далее, и тому подобное. На свадьбах и других праздниках иногда специально обрезались вывернутую наизнанку верхнюю одежду, дабы и гостей повеселить, и нечисть обмануть. Юлить ведет происхождение от древнерусской игры в кости. Важная роль в ней принадлежала Юле вертушке волчку с гранями по ребру и цифрами. Мошенники, что-то наподобие современных наперсточников, на ярмарках запускали свои юлы. В переносном смысле суетиться, вертеться, увиваться, выслуживаясь перед кем-то, хитрить. Одним словом темнить. Ябеда. В современном разговорном обиходе донос, наговор, клевета. В старину же Нечто среднее между заявлением и жалобой Была в средневековой Руси, и такая категория официальных служилых людей, как ябедники, мелкие судебные чины или даже писцы, занимавшиеся за плату, разумеется, составлением для просителей разных обращений, прошений, в так называемые высокие инстанции.